9. Ловушка Принцесса подошла к нему ближе. Ее изумительные глаза были ласковыми, словно у ангела. Сладостный изгиб губ тени нежной улыбки. — Бедный, сильный и слабый Хел Тарвиш, — вздохнула она, — сейчас тебе следует преподать урок о недостатках слабости. Я не Хаакин, который сражается милосердно, поставил излучатели на треть мощности. — Когда я иду в битву, мой луч бьет в полную силу. Пахнет горелым мясом, и сердца врагов останавливаются. Смерть маячит за моей спиной. Хэл почти не слушал ее. Его разум в лихорадочной искал решение. Харьеры направлялись в ловушку, но они не смогли все забраться в туннель. Если он сможет предупредить их. Его глаза скользнули к колоколу в коридоре, висящему рядом с охранником. Веревка от него привязана к бронзовому колоколу на колокольне. Им можно было созвать местный совет, вызвать помощь или предупредить о пожаре. Смирдж ждёт его без сомнения, если нас милоса зазвонить к него, но это будет честная цена за искупление. Огромной рука Хелла внезапно рванулась вперёд, сбив принцессу Снок и прижав её божественную фигурку к стене. Он услышал её слабый скрик от боли, когда дыхание Ставила Моргояна медленно опустилось на колени. Хэл уже оказался возле изумлённого стражника и перебросил его через перело лестницы, и тот рухнул с сильным шумом внизу. И Хэл дёрнул за верёвку, и мощный голос из бронзы звучал снова и снова. Но чёрный моргов скочил на ноги, и в её глазах светились зелёные адские лучи. Её лицо было искажено прекрасной maskа ярости. По лестнице бежали мужчины с оружием в руках. Хэл ещё раз дёрнул за верёвку и обернулся, чтобы взглянуть в глаза смертьи. Полудюжина излучателей была направлена на него. Нет. Нет, выдохнула принцесса, пытаясь остановить дыхание, которое он вышиб из неё. оставьте его для меня схватите его в сарай она помчалась не из поленницы только мелькали грациозные голые ноги и слышалось тихое шлёпанье босых ступней шесть мрачных воинов империи провели Хэллы рядом с изумлённым стражником сидящим у нижних ступенек лестницы и вывели в ночь где сверкали голубые лучи и были слышны выстрелы и стоны за сараем было довольно тихо когда стражники привели туда Хэллу Сон крутился масса тёмных фигур, клубилось возле входа в древний туннель. Одетые в коричневое каре имперские егеря окружали вход. Несколько тел валялись в грязи. Хэл слабо улыбнулся, когда увидел, что некоторые из них были военными империи. Затем его глаза остановились на принцессе, которая беседовала с темноволосым офицером. Сколько лебе, что 40 или 150, ваше высочество, меньше половины, почему вы не последовали за ними в туннель? Ваше высочество, один из них подбил опору, крыша обвалилась и блокировала нас. Сейчас мы начали копать. Пусть там и будут похоронены. Где кончается туннель? Она вернулась к Хэллу. Хэлл, где кончается туннель? Он молчал. Марго усмехнулась. Неважно. Пока они проберутся сквозь него, мы доберёмся до другого входа. Принцесса снова повернулась. Леба, сожги всех, кого удалось захватить, а со старыми мы расправимся потом. Шорох послышался в толпе собравшихся вокруг сельчан. Глаза Марго серебристо-зеленой и в лунном свете сверкнули. — И всех симпатизирующих им, — добавила она холодно, за исключением этого человека, Хэлла Тарвиша. Мощный голос Файла Ормсона раздался из толпы пленников. — Хэл, Хэл, это ты придумал ловушку? Хэл не пытался ответить, ответила сама черная Марго. — Нет, — выдохнула она, — он зазвонил колокол. — Тогда почему ты прощаешь его? — Её глаза сверкали дистой зеленью. "Я убью его другим образом, Сарняк", сказала она тоном настолько холодным, словно он был зимним ветром, перехватывающим дыхание во время весенней ночи. "У меня с ним личные счёты". Её глаза испускали холодный изумрудный огонь на Хелла. Он спокойно встретился с ней взглядом и сказал тихо: "Ты можешь оказать милость человеку, который скоро умрёт?" "Обычно нет", сказала она нетерпеливо. Речь идет о безопасности дочери-владыки. Я не собираюсь вредить ей. — Нет, речь не об этом. — Тогда проси, хотя я не расположена оказывать милость тебе, Хелл Тарвиш. Тебе, кто дважды применил ко мне насилие. Его голос понизился почти до шепота. — Я прошу о жизни моих соратников. Она подняла в изумлении брови и затем покачала свои эбеновые гривы и волос. — Как я могу. Я осталась здесь для того, чтобы выпалоть их. Неужели я должна выпустить ту половину, которую я захватила только для того, чтобы они соединились с остальными? Я прошу о их жизнях, повторил он. Любопытный и станный огонь плясал в её глазах. Я попытаюсь, обещала она и повернулась к офицеру, который выставил своих воинов так, чтобы перекрёстный огонь не зацепил их. "Лебе", пробормотала она, остановившись ненадолго. Марго протиснулась в щель между пленниками и своими людьми. С рукой на бедре, она принялась обходить харьеров. А лунный свет придавал её красоте ауру невероятную, неземную. В темноте ночи она не казалась демоном, а девушкой почти ребёнком. Даже Хэл, который прекрасно знал, что она и себя представляет, не мог отвести восхищённого взгляда от всей её: от смолиных волос до тонких белых ног. "Сейчас", сказала она, осматривая толпу. Если я пообещаю прощение, сколько из вас присоединится ко мне? Шорох прокатилши по толпе. На мгновение всё замерло, и затем очень медленно две фигуры двинулись вперёд. Шорох перерос в яростный шёпот. Хэл узнал их. Это были остатки из армий Конфедерации, люди Чикаго, хорошие воины, но слабые торговцы, меняющие свою службу как товар, пожелает душа. Шёпот хариэров перешёл в яростный гул. Вы двое? Спросила принцесса Люди Армистона. Нет, ответил один из них. Мы оба пришли с берегов озера Мичин. Отлично, коротко сказала Мэрго. Движением столь быстрым, как полёт стрелы, она выхватила оружие из-за пояса. Дважды сверкнул голубой луч, и мужчины упали, один с лицом, сгоревшим до цвета угля, от обоих исходил запах палёной плоти. Она обернулась к испуганной толпе. А сейчас, сказала она, кто ваш предводитель? Файл Ормсон вышел вперёд, нахмурившись и напряжённый. Чего ты хочешь от меня? Ты договоришься со мной, будут твои люди служить нашим решениям. Файл Кивенул. У них практически нет выбора. Хорошо. Сейчас, когда я уничтожила предателей в ваших рядах, я не торгуюсь с предателями. Я могу сделать вам предложение. Она улыбнулась стоящему перед ней кузнецу. Я думаю, это будет выгодно нам обоим, сказала она мягко, и Хэл вздохнул, увидев каким сладостным взглядом она дарила напряжённого Файла. Будешь ли ты со своими огромными мускулами и сердцем воина подчиняться женщине? Напряжение сменилось изумлением. Подчиняться тебе? Тебе? Да. Хэл заворожённо наблюдал за тем, как Марго пользовалась своим голосом, глазами, своей неземной красотой, подчёркнутой лунным светом. Все было направлено на Файла Ормсона, за которым стояли неподвижные и молчаливые пленники. «Да, я имею в виду следовать за мной», — повторила она мягко. «Вы смелые парни, все вы. Сейчас я выпала двух трусов». Она ласково улыбнулась почти нежно к крупной фигуре, стоящей перед ней. «И ты? Ты ведь воин?» «Но...» Файл сглотнул. «Наши остальные». «Я обещаю, что вы не будете сражаться против своих соратников». Я бы шел отпустить тех из вас, кто не пожелает пойти со мной. И ваши земли, ведь вы сажаетесь за землю, не так ли? Я не трону ни одного акра, за исключением земель владыки. Она замолчала. Ну как? Внезапно смех Фейлера раскатился грохотом. "Боже!" воскликнул он. "Если ты действительно хочешь сделать то, что сказала, то нам не зачем воевать. Что касается меня, то я за тебя". Он повернулся к своим людям. "Кто со мной?" Толпа заколебалась. Несколько человек выступили вперед, затем еще несколько, и вот с криком двинулась вся масса. «Отлично — Отлично! — заревел Файл. Он прижал свою огромную натруженную руку к сердцу в приветствии империи. — За черную... Э, за принцессу Маргарет! — воскликнул он. — За воина! Она улыбнулась и опустила глаза, словно из скромности. Когда восторг прошел, она снова обратилась к Файлу Ормсону. «Ты пошлешь своих людей к вашим остальным», — спросила она, — «пусть они присоединятся на тех же условиях». «Они придут», — ревел Файл. Принцесса кивнула. «Леба», — распорядилась она, — «отведи своих людей, это наши союзники». Харьеры разошлись, смешавшись с толпой сельчан. Принцесса подошла ближе к Хеллу и хищно улыбнулась. Он не знал радоваться ему или горевать. Марго исполнил его просьбу о спасении соратников, но это стоило уничтожением тех, ради кого он пожертвовал бы всем. Здесь больше не было Хариэров, но он должен будет умереть за них. "Теперь ты умрёшь счастливым", спросила она мягко. "Ни один человек не умирает счастливым", буркнул он. "Я выполнил твоё желание, Хэл". "Если твоему обещанию можно верить", сказал он горько. "Ты обманул людей Чикаго, и ты была уверена, что Хариэры не любят их, прежде чем убили их". Она пожала плечами. "Я лгу, я мошенничаю, я творю свинство по любому ничтожному малому поводу", сказала она нетерпеливо. "Но я не нарушаю моего слова. Хереры в безопасности". Внезапно за её спиной из туннеля появилось несколько человек. Они несли с собой что-то тёмное. "Сарняк, который обрушил крышу вашему высочеству", сказала Леба. Марго обернулась и поджала удивлённые божественные губы. "Волдыка, старик умер славной смертью". Эна, пожалуй, причами, но у него впереди оставалось немного лет. Уэйл протиснулась с тихим стоном сквозь толпу. Хэл видел, как она обессиленно опустилась на колени перед телом отца. Спазмом жалости сдавил его горло, когда он понял, что она осталась совершенно одна. Эна Хумер во время перестрелки прошлой ночью. Старый Маркус лежал перед ней мёртвым, и он Хэл был приговорён к смерти. Три человека, любивших её, и человек, которого любила она, все погибли за две ночи. Он попытался улыбнуться ей напряженной, жалкой улыбкой, но ничего не мог поделать или сказать. Черный Марго, бросив мельком взгляд, повернулся к Хеллу. — А сейчас, — сказала она, — и в ее голосе снова появился лед. — Я почитаюсь с тобой. Хелл молча посмотрел на нее. — У тебя есть милосердие, чтобы сделать все быстро? — промотал он наконец. — Милосердие? — Я не знаю, о чем ты говоришь, Хелл. К тому же я была слишком милосердна, и я пощадила твою жизнь трижды. А однажды по приказу Хоакина у ручья Орлиной Лапы, однажды в подвале и еще раз здесь, в коридоре. Она подошла ближе. «Я не терплю насилия над собой, Хелл. А ты дважды использовал насилие против меня дважды?» «Один раз для того, чтобы спасти твою жизнь», — сказал он. «И второй, чтобы исправить мое невольное предательство. И я спасал твою жизнь трижды, Черный Марго». «Однажды, когда целился в тебя с крыши церкви, еще раз во время покушения в западном крыле, и всего полчаса назад, когда я мог просто убить тебя, если бы захотел ударить достаточно сильно, так что я тебе ничего не должен». Она холодно улыбнулась. «Отличная аргументация, Хэлл, но ты тем не менее умрешь тем способом, который я для тебя избрала». Она повернулась. «Назад в дом», — приказала она. и Хелл снова отправился во след Марго, сопровождаемый шестью стражниками, идущими по бокам. Она прошла в нижнюю комнату, которая когда-то принадлежала повелителю. Здесь Марго погрузилась в глубокое кресло, оставшееся от древних, прикурила черную сигарету от лампы и небрежно вытянула свои стройные ноги, внимательно наблюдая за Хеллом. А он смотрел не на нее, а через окно и видел темную фигуру Вейл Армистон, оплакивающую своего отца. «Ну, — сказала принцесса, — как бы ты хотел умереть, Хелл?» «От старости», — огрызнулся он. «А если ты не позволишь, тогда как можно быстрее». «Я могла бы прислушаться к второй твоей просьбе», — сказала она задумчиво. «Могла бы». Мысль о Вейл до сих пор мучила его. Наконец он сказал. «Ваше Высочество, позволит ли ваша смелость остаться со мной с глазу на глаз? Я хотел бы просить о чем-то и не хотел бы, чтобы это слышали чужие уши». Она пренебрежительно усмехнулась. Он, приказал она, молчающим гвардейцам. "Эй, неужели ты думаешь, что я боюсь тебя? Твои огромные мускулы и прямое сердце не больше, чем у эблеса моего жребца? Неужели мне снова следует это доказывать?" "Нет", пробормотал он. "Боже, помоги мне, но я знаю, что это правда. Я не могу тягаться с Чёрной Марго". "И ни один другой мужчина", огрызнулась она. Затем добавила более мягко: Не ищу я самого тещего человека, который покорит меня. Если такой когда-нибудь будет существовать, он должен быть похожим на тебя, Хэл. У него должна быть твоя огромная медвежья сила, твоя упрямая честность и твоя смелость. Могу поклясться в этом. Она замолчала. Сейчас лицо её было чистым, как у мраморного святого. Ну, говори то, что ты хотел сказать, Хэл. Чего ты просишь? Мою жизнь, пробормотал он. Её зелёные глаза вспыхнули от удивления. Ты, Хэл, ты просишь о своей жизни, ты? Не для себя, проворчал он. Уэйл Армистон рыдает над своим отцом, Энах, который должен был на ней жениться и любивший её, погиб во время вчерашнего покушения. Если я умру, то она останется одна. Я прошу за свою жизнь ради неё. Её проблемы меня не интересуют, холодно сказала Мэггирет Н Орлиан. Она умрёт, если кто-нибудь, кто-нибудь не поможет ей пережить это время. Так, пусть умрёт. Почему ты, жалкий смертный, так отчаянно цепляешься за свою жизнь? Ведь придёт время, и ты всё равно умрёшь. Иногда я сама бы приветствовала смерть, потому что пережила гораздо больше, чем ты. Пусть она умрёт, Хэл, так же как ты умрёшь в следующее мгновение. Её рука легла на рукоятку оружия на поясе. "Я выполню твою вторую просьбу", сказала она холодно. "Лёгкую смерть".